Пройдя вновь подземные проходы, вышла на свежий воздух, которого была лишена Рената, и когда архиепископ, благословив нас, удалился, брат Фомас спросил меня не без подозрительности: Вы, господин Рупрехт, должно быть, в первый раз присутствуете на преследовании этих злодеев. Такой у вас удрученный вид, словно вам жалко эту девку.